Глава вторая. Ночевые яндавы тарели, кухонная утварь и столовая посуда на Руси. Как и где русские хранились ясные припасы, помимо погреба? Что представляла собой посуда для готовки и для еды? Как сервировался стол на Руси? Объемные хозяйственные припасы хранились в клетях. Так называли кладовку в старину. Клети были и в доме, и в специальном сарае. В хозяйстве использовались бочки, кади. Сейчас мы говорим «катки» или «кадушки». Плетеные лукошки, корзинки. Все это разного объема и величины. В бочках держали жидкости, сыпучие продукты, зерно, муку, сушеную рыбу, мясо. посконь так называли коноплю, которую широко применяли в хозяйстве. Из стеблей вели веревки, делали пряжу. Даже сама Русь имела прозвище «пасконная». Из семян жали масло. Их использовали для усиления пара в бане и прочее. В бочках же хранили и мелкие рассыпные изделия – гвозди, замки, цепи. Важной частью кухонной утвари были большие чины или деревянные корыта для замеса теста, небольшие корыца – буки и ночвы не выдолбленные из куска дерева, а сколоченные, с открытыми краями. Они делались разного размера. В них рубили капусту для квашения, месили мясо для колбас. В меньших провеивали зерно или крупу, а в совсем маленьких толкли приправы. Для воды в хозяйстве были бочки, ведра и корчаги. Корчага – сосуд для жидкости, кринка с широким горлом, напоминавшая амфору. Делалась из глины или чугуна. Корчаги использовались также для пива. Перевозили воду в бурдюках, мешках из цельной шкуры животного, вывернутые наизнанку. Еще в ходу были кувшины и кумганы, узкогорлые кувшины э, с носиком, ручкой и крышкой, братья заварочных чайников. Слово тюркское. В русском обиходе кумганы появились в 14 веке и, думаю, их при... привнесли на Русь татары. У татар так называли, да и называют металлический кувшин для мытья рук. Для разлива пива, браги, вина, медов использовались яндавы, раньше говорили яндавы. Бывали они как огромные, так и совсем небольшие. Это низкое в отличие от кумгана, и широкая посудина с носиком для литья жидкости. Яндавы делались в виде птиц, утки, гуся, петуха или в виде ладьи. Делались из дерева или из лужёной меди. Ценились яндавы вырезанные из древесного нароста – капа. Слово по происхождению русское означало котловину – яму. В поварнях, то есть на кухне, для готовки имелись котлы – медные или железные. Если людей в доме было много, котлы бывали на семь ведер. Поменьше – на четыре ведра, на одно ведро или даже в его половину. Это что касается поваренных котлов или естовных, то есть пищевых. Для пива и вина котлы были огромными, до 50 ведер. Для приготовления небольшого количества пищи употребляли горшки. Жаркое и пряжение производились на сковородах, железных и медных лужонах. Лужение – это покрытие сковороды тонким слоем олова. Оно препятствует окислению железа или меди от воздуха и пищи, то есть спасает от ржавчины. Говорят, лужёная глотка, как будто покрытая защитным слоем, ей всё нипочём. Сковороды делались с рукоятями. Когда еда заканчивалась, сосуды вымывались и протирались, те, что небольшого размера, опрокидывались горлом вниз и ставились на полку в поварне или в чулане. А в детстве я всегда удивлялась, зачем моя бабушка, вымыв чашку, переворачивает её вверх ногами на блюдце. Просто так делала, наверное, ее мама, и мама ее мамы, и мама ее бабушки, и так далеко вглубь. Что представляла собой столовая посуда на Руси? Общее название для нее было «сутки». Однокоренное «со-суд», «по-суд-да» существовало еще в праславянском языке. Также называли и прибор с небольшими емкостями для уксуса, перца, горчицы. Само же слово в современном языке означает набор из трех одинаковых кастрюль, соединенных общим держателем, как раз для трех блюд. Какое-то время так называли набор кастрюль для доставки еды, отсутствующим на обеде гостям. Когда я была маленькой, меня водили в частный детский сад. Как же я его ненавидела! Рыдала с момента поступления до минуты ухода. Еду там надо было приносить с собой. И вот помню зеленые эмалированные сутки, в которых наша домработница Нюра приносила мне обед. Обычно в нижнем сутке первое, чаще всего вкусный борщ нюриного изготовления. Выше – гречневая каша с котлетой. А сверху – судок с киселем. Все это хозяйство прикрывалось одной общей крышкой. Уже когда детсадская эпопея в моей жизни завершилась, и я пошла в школу, если эти сутки попадались мне на глаза, настроение портилось, и я всегда старалась отвести взгляд. Потом эмаль на них растрескалась, и мама их выбросила. Зато до сих пор у меня жива верхняя крышка от них. Как-то так получается, что она подходит к кастрюлям разных размеров. И я ей даже радуюсь, как привету из детства. Похлебки и другую жидкую горячую еду выносили из поварник-столу в оловянниках, оловянных кастрюлях с крышками, как говорили раньше, с покрышниками, или лужоных медных. Была специальная посудина с крышкой под названием «рассольник». Она использовалась для соления и соусов. Древние названия столовой посуды в целом были те же, что и теперь. Только у нас они приобрели уменьшительный суффикс. В старину слова эти звучали как-то важно. Жидкая пища за столом разливалась не в миски, как мы скажем сейчас, а в мисы. В богатых домах мисы были серебряные, а в небогатых – оловянные, а то и деревянные. Твердые кушания подавались на блюдах. Для каждого вида еды использовались блюда соответствующим названием и различной формы – лебяжье, гусиное и прочее. Овощи подавались на блюдах особой формы, которые назывались овощниками. К большим блюдам обычно приделывались кольца, по два или даже по четыре, чтобы можно было нести вдвоем. У богатых людей блюда бывали серебряные с выбитым по краю узором. Такие украшения назывались мишенцами, с персидского «знак». Народ попроще пользовался оловянными или лужеными медными блюдами. Перед гостями в состоятельных домах ставились пустые блюда меньшего размера. Одно на двоих, а то и на троих, чтобы люди с них ели. Только их называли «блюдца», хотя они были, конечно, куда больше тех блюдец, какие мы сейчас ставим под чашку. Но вообще довольно рано вошли в обиход и тарелки, их называли тарели. Их, конечно, не меняли до конца трапезы, у богачей они были серебряные, иногда украшенные позолотой, а у тех, кто попроще, оловянные. Весили тарели немало, по 200 граммов каждая. Ложка в старину была более универсальным прибором, нежели вилка. В богатых домах ложки были серебряные, часто с позолотой, с какой-то фигуркой на конце рукояти и обычно с надписью имени хозяина. Ножи у знати оправлялись в золото и серебро и даже украшались драгоценными камнями. Гостям ножи не подавались, всю еду приносили уже разрезанной на порции. Что касается вилок, то они были не четырехзубые, как теперь, а двузубые. Иной раз... Нам приходи приходится замечать не шибко воспитанного человека, который в гостях втихаря вытирает жирные руки скатертью. Раньше же это было в порядке вещей. В Европе салфетки вошли в обиход с 15 века. В России их привез лишь Петр I. В русский быт они вошли и того позже. До них гостям для вытирания рук прилагалось полотенце или уже упомянутый край скатерти. Однако совершенно необходимой принадлежностью стола, как богатого, так и не очень, считались солоница, уксусница, перечница и горчичница. Когда готовили стол к трапезе, пишет историк Костомаров, то, пославши скатерть, ставили на нее эти сосуды. солоницы делались на стоянцах с покрышками и с рукоятками, уксусница и перечница на ножках. Иногда эти сосуды соединялись в один, например, солоница, а наверху ее перечница. Серебряные солоницы и перечницы украшались узорами и литыми изображениями. Например, солоница на зверках, солоница с верхом, украшенным финифтью, с изображением людей по бокам. Для напитков в ходу были те же емкости, что и для воды. Яндавы, ведра, кувшины. К ним добавлялись сулии, четвертины и братины. Только в качестве сервировочного ведро было небольшого размера. Их прямо ставили с напитками на стол. Делали изящные серебряные ведерочки. Они могли быть с гранями. Кувшины тоже бывали серебряными. На крышке для красоты ставился серебряный же фрукт или какая-то фигурка. К крышка прикреплялась с помощью серебряной цепочки. Четвертина. Это объемный сосуд, примерно на 1 литр по вместимости, но мог быть и меньшего размера. Хотя и считается, что название возникло от того, что это четвертая часть ведра, но понятие условно. Стандартное ведро вмещает 10 литров жидкости, а теперь и вовсе 12. Сосуд этот был широкий, пузатый, с крышкой. В таких обычно отсылались напитки отсутствующим гостям или в виде подарка. «Братина». Легко догадаться, что это сосуд для братской товарищеской выпивки самого разного толка. Братины прикрывались крышкой и подавались на поддонах. Медная или деревянная у простого Люда, она была золотой или серебряной у знати. В больших братинах приносили питьё и черпали его ковшками-черпальцами, а маленькие сами служили как чарочки. По форме сосуд был шарообразным тоже и приземистым, с широким горлом. Сулия, обычно сплющенный с двух сторон сосуд, однако похожий на современную бутылку – Мог быть разных размеров. Слово звучит как тюркское, но на деле прославянское. Небольшие сулии привешивались к поясу на дорогу. Какие существовали мелкие сосуды для питья, типа наших рюмок или бокалов. Из нам всем известного кружки, чаши, кубки, чарки, ковши, из забытого сейчас до стаканы, корцы, авкачи, болванцы. Кружки были не только круглые, как им это положено, но и четырех, и даже восьмигранные, подавались на поддонах. Кружка это была и мера, изначально четверть ведра, но объем кружек различался. Теперь от чаши. Что это мы знаем, а вот выражение «пить чью-то чашу» означало пить за здоровье кого-то. Кубки обычно бывали с ножками, но и их было принято ставить на поддон. Иной раз делались кубки двойчатые, то есть разделенные на две половины, каждая из которых была отдельным сосудом для питья. Некоторые гигантоманы любили огромные личные кубки. Например, хранящийся в оружейной палате кубок Ивана Грозного весит больше пуда. Пуд, напоминаю, это 16 килограмм. И высота его сажень. Помните, косая сажень в плечах? Сажень это не полных 2 метра. В целом же у богачей, которые предпочитали все побольше, бывали кубки весом до пары килограммов. Но они стояли на поставцах просто для красоты. Из ныне забытого остановимся на достаканах, но не потому, что это предок современного стакана. Слово произошло от немецкого «доз» доза и «канне» – фляга, то есть емкость для питья на определенную порцию. Изначально достакан был равен 70 граммам. 16 золотнякам. Для справки, просто «стакан» — это тюркское слово со значением «фляга». Бывают в языке разные созвучия. Корцы — это устаревшее просторечное название ковшиков, а этимология ведет нас к древесной коре, из которой когда-то они изготавливались. Слово «общеславянское» означало «сосуд из коры дерева», а вкач — «чешевидный сосуд для питья». И, наконец, «болванцы». Это стеклянные сосуды для вина в форме современного бокала или небольшого стакана. Слово восточнославянское, одно из значений – столб. Кроме этих названий, пишет Костомаров в работе по старому русскому быту, более или менее определенных особую форму существовали разные сосуды сосудозатейливые фигуры. Например, орех индийский с серебряной золоченой формой, рога, оправленные в серебро, сосуды в виде челнока, вала лошади, петуха и прочих. Эти сосуды из серебра, часто позолоченные, наполняли поставцы знатных и богатых людей и составляли домашнюю роскошь. В отношении работы они были разных видов. Например, гладкие, сканные, то есть витые, граненые или грановитые, чеканные, чешуйчатые, травчатые, конфоренные, то есть покрытые особым видом чеканки склянистые, пупчатые, то есть пупырчатые, решетчатые, иногда несколько видов работ соединялись в одном сосуде, так что часть его была отделана одним, другая иным видом. Фон стены сосуда назывался землею, а по земле делались разные фигурные украшения. На братинах чаще всего были узоры и травы. На стенках кубков и чаш делались широкие выпуклости, называемые пузами, и углубления, называемые ложками. Сверх того неширокие, но крупные возвышения, называемые пупышами, формы круглой сердцевидной, продолговатой, клинчатой и так далее. Часто пупыши чередовались с ложками, иногда на фоне одной работы делались кружки другой. И в этих кружках помещались изображения и надписи. По краям сосудов проводились венцы, составлявшие линии разных узоров. Часто таких линий было несколько, одна возле другой, каждая работа отлична от другой. Фигуры, украшавшие сосуды, изображали цветы, плоды, листья, зверей, птиц, рыб, людей. Последние носили название «личин» или «образин». Литые фигуры ставились на верхах покрышек. Так, например, были сосуды, особенно кубки, наверху которых стояли орлы, петухи, яблоки, лодки, терема, города с башнями. Например, в кубке весом в 11 гривенок, принадлежавшем царю Ивану Васильевичу, на покрышке был терем о трех столбах. Между столбами три человеческие изображения в кругах, а наверху с самого терема человеческая фигура, держащая копье. Помимо узоров и фигурок на сосудах делались надписи. Это ценное этнографическое свидетельство о весе и вместимости употреблявшегося сосуда, об имени того, кому он принадлежал или кем был подарен. Делались надписи фразы священного писания или пословицы-поговорок. Внутри братины, поднесённой царю думным диаком Третьяковым в 1618 году, надпись такая: "Человече, что на мзриши?" Не проглотить ли мя хочешь? Азмь есмь бражник, Возри, человече, на дно братины сия, Откроешь и тайну свою. А на венце другая надпись. Виси, убо, человече, Якова воину оружие Потребно есть в день брани. Такожди и дождь во время ведра. Пите же во время жажды. Сится же истинный друг Во время утеснения и скорби. И вся убо, прикасающаяся Сладости сей с любовью, По разуму в сытость веселие с други. И телесам красоту, и сердце, и ума пространство почерпают, и радостью с други своими веселящиеся испьют, хотящими же убой к сему приступить с враждою. Несытная их убода стоит от всего дома всегда отгонять и заботно. Как видим, тексты весьма пространные, то есть и внутри, и снаружи сосуд мог быть ими щедро изукрашен. Обычай дарить дорогие сосуды существовал не только на Руси, но здесь было принято, чтобы цари одаривали ценными кубками за заслуги перед отечеством, а подданные в свою очередь дарили подобные же подарки царям, выражая им свою преданность. Помимо металлических, на Руси были сосуды и каменные, из полудрагоценных камней: агата, сердолика, горного хрусталя. В 16 веке вовсю уже использовалась посуда из стекла. Русь узнала ее еще за шесть веков до этого, но цена поначалу была непомерно высока. Изготавливались эти изделия только за границей. Назывались стеклянные изделия склянцы. Простые люди пользовались деревянной посудой, но все названия и формы были те же. Калужские и гороховецкие резчики, а также мастера из Малых Карел, сейчас там, кстати, огромный музей деревянного зодчества, украшали свои изделия резьбой. Они ценились и знать тоже не гнушалось ими. А вот каповые сосуды даже цари считали роскошью. Кап – это наплыв на стволе дерева, содержащий живые почки, то есть это не болезненный нарост, а живой. Более того, он защищает дерево от насекомых, от грибковых заболеваний. При гибели дерева кап отвечает за его регенерацию. В России капы встречаются у дуба, вяза, клёна, берёзы. Они могут располагаться и на стволе, и на корнях, и на ветках, могут быть огромными. У дубов и берез капы вырастают до 400 килограммов. В России каповый промысел возник не столь давно, на рубеже 16- 17 веков.